Женская линия происхождения. Элайн Бурклей, опал 1562-1580. Цицилия Вутвилл, Аквамарин, 1628-1684. Жени де Понткаре, Мадам Т'Уфре, Цитрин, 1705-1775. Маргарет Тильный, Нефрит, 1877-1944. Люси Монтроз, Сапфир, 1976-й, Гвендолин Шефферт, Рубин, 1994-й. Из хроних хранителей том 4, круг 12 Глава 11. Мужчина в желтом комсуле убрал свою шпагу. «Следуйте за мной!» Я с любопытством выглянула из первого же окна, когда мы проходили мимо. «Так значит, это был XVIII век?» У меня от волнения побежали мурашки по спине. Но я увидела только симпатичный внутренний дворик с фонтаном посередине, который я уже точно однажды видела. Снова лестница наверх. Гидеон пропустил меня вперед. «Ты был только вчера здесь?» спросила я с любопытством. Я шептала, чтобы желтый не мог нас понять. Он шел всего пару шагов впереди нас. «Это для них было только вчера», — ответил Гидеон. «А для меня прошло почти два года». «И почему ты был здесь?» Я представился графу и вынужден был сообщить, что первый хронограф украден. Он уж точно этому не обрадовался. Желтый делал вид, как будто он нас не слушает, но можно было натурально видеть, как его уши под белым париком навострились. «Он принял все с большим самообладанием, чем я думал», — сказал Гедеон.